Началось это с совершенно невинного насморка, окончилось воспалением легких. Если бы Ака в то время не находился на одном из больших островов Туамоту, где имелся врач и небольшая больница, дело могло бы окончиться весьма плачевно. Островитяне, у которых он поселился, вначале думали, что это приступ обыкновенной лихорадки и лечили его домашними дедовскими средствами. Странным только казалось, что он сильно кашлял и мучился головной болью. В таком положении, совершенно обессиленным, Его нашел молодой врач Коллинсон, полгода тому назад поселившийся на острове. Коллинсон кое-что слышал об Ака, знал, какой популярностью и авторитетом он пользовался среди островитян, поэтому настойчивость, с какой он стремился заполучить Ака в свою больницу, была продиктована не столько гуманностью, сколько чисто профессиональным расчетом. Если Ака позволит лечить себя, то и другие островитяне станут доверять ему, потому что Ака в их глазах был авторитетом. Коллинсону не пришлось уговаривать полинезийца. «Доктор, мне сейчас нечем уплатить за лечение. Вот и все, что мог возразить Ака. Но если вылечусь, я не останусь перед вами в долгу». Ака тотчас же поместили в просторное мунгало, которое называли больницей, и Коллинсон стал так заботливо ухаживать за ним, словно от этого зависела жизнь не Ака, а его самого. Это был добропорядочный молодой человек, один из тех оригиналов, которые из романтических побуждений отказываются от блестящей карьеры в метрополии и добровольно отправляются в изгнание на край света. В то время, как его товарищи по университету где-то на севере зарабатывали деньги обширной частной практикой, либо работали ассистентами в больших клиниках и санаториях, он все еще страдал от недостатка пациентов и конкуренции знахарей. Но Коллинсон тоже не терял времени даром. Если больные не шли к нему, это не означало, что он не мог пойти к больным. Он начал обширные исследования о проказе, слоновости и других кожных заболеваниях тропической полосы, нависшими тяжелым проклятием над этим островом. В течение полугода он собрал столько наблюдений и фактов, что материала вполне хватило бы на докторскую диссертацию. Но кулинсона не мучило тщеславное желание как можно скорее получить очередную ученую степень. Он хотел действительно знать несколько больше, чем знали его современники и предшественники. Нечто такое, что пока еще было тайной, и разгадка которой дала бы в руки науки новое мощное оружие. Только тогда он предстанет перед академической аудиторией. и степень доктора медицины не заставит себя долго ждать. Чтобы работа шла успешнее, Коллинсон накупил сотни книг, выписал множество журналов, хотя и не все они относились к области его исследований. Таким образом, он всегда был в курсе всего нового, что творилось на свете, а в особенности на просторах бескрайнего Южного моря. Когда Ака начал поправляться, Коллинсон стал давать ему новые газеты и журналы. Лежа в постели, островитянин читал о событиях во всех пяти частях света. о войнах, спортивных состязаниях и значительных путешествиях. На снимках он видел изображения дальних стран и чужих людей. Но все, что большинству людей казалось важным и интересным, оставляло его равнодушным. Однажды, когда Ака уже начал ходить, доктор Коллинсон дал ему несколько свежих географических ежемесячников. Удобно откинувшись в шезлонге, стоявшем на террасе бунгало, Ака перевернул несколько страниц, прочел некоторые заголовки и стал рассматривать картинки. И вдруг у него сердце замерло. Он порывисто сел и впился взглядом в какую-то фотографию, где были видны хижины островитян на берегу залива, за ними пальмовая роща и несколько темнокожих людей на взморье у лодок. Он чуть было не вскрикнул от изумления и на секунду закрыл глаза. Потом еще раз взглянул на фотографию. Нет, это не лихорадочный, не безумный бред. Это была действительность. Ако узнал эти хижины, этот изгиб залива и, хорошенько вглядевшись, Различил в группе людей знакомые лица. Разве это не он, его отец? А это разве не брат его, а не Ага? Мужественнее и старше, чем тогда, но с теми же чертами лица, что и Уака? Ака. Но тщетно искал он там милое лицо Нелемы, и старого Хитахи, и Туля, свою мать. Под фотографией стояла подпись регонские туземцы». Одновременно с внезапно нахлынувшей радостью Ака охватила глубокая печаль. Белые люди опередили его. Они там, а его нет со своим народом. Пока он попадет на родину, там могут совершиться всякие злодеяния. В том, что для беспокойства есть достаточно оснований, убедила его напечатанная в журнале статья. Девять лет пробуждав по океану, бутылка капитана Мопса пристала к берегам Южной Америки, где ее выловил матрос с какой-то английской шхуны. Три месяца спустя у берегов Регонды появилось небольшое торговое судно с представителями Южно-морского торгового общества на борту. В течение двух недель пришельцы знакомились с условиями жизни на острове и природными богатствами. И в результате этого изучения Южно-Морское торговое общество поспешило заполучить концессию на эксплуатацию Ригонды и установление торговых связей с островитянами. Маленький торговый корабль отвез в Сидней полный груз копры и образцы ископаемых. После этого на Ригонде был учрежден постоянный торговый пункт, и агент общества поселился на острове. Ака вычитал в журнале, что с регондой налажена регулярная связь. Два раза в год судно заходит в залив, сгружает товары и забирает предназначенные на экспорт продукты. Кроме того, предполагалось в будущем использовать Ригонду в качестве базы для китобойных судов, так как на острове очень удобно возобновлять запасы воды и продовольствия. Автор статьи, человек, видимо, сведущий в экономике, уже пускался в рассуждение о том, что на Ригонде можно будет построить завод по переработке китов и склады. Отдельные промысловые суда больше не будут зависеть от больших судов баз. Местная почва сулила богатые перспективы для плантаторов. Одним словом, опять некоторые опекуны делили шкуру неубитого медведя. Судно регулярного сообщения ушло на регонду несколько недель тому назад. В лучшем случае Ака мог добраться на родину через полгода, но тогда он должен сейчас же уехать в Туамоту, либо в Новую Зеландию, откуда корабль общества начинает свой рейс, либо на Таити, куда он заворачивает по пути. Еще целых полгода. Теперь, когда путь домой был найден, земля горела под ногами у Ака. Он согласился бы сесть в земную пирогу и мчаться туда, куда звало его сердце и великий долг перед своими соплеменниками. Но он был еще слишком слаб для такого путешествия. Доктор Коллинсон не отпустит его, пока он окончательно не выздоровеет. Ака полагал, что лучше будет, если он никому не расскажет о своем открытии. Пусть лучше белые не знают о том, что он связан с вновь открытым островом неразрывными, кровными узами, тогда они больше не смогут задерживать его здесь, на чужбине, и, может быть, он вернется домой еще вовремя.